Глава 5. Итак, я попал. И я папа дважды попал. Это изначальные данные. Смирись и прими к сведению, Сокол. Впрочем, теперь мой позывной можно забыть, ведь здесь я не пожарный, а непрекаянная душа. Здесь это в загадочном месте под названием Шаад, в замке в котором даже находиться можно с риском для жизни и трое детей, брошенных на произвол судьбы. Я втянул воздух в лёгкие и сжал кулаки. Никогда не понимал тех, кто к детям относится как к домашним животным: захотели, завели, а дальше сами растите, как грибы. Если честно, я ухватился за эту злость, как за соломинку, лучше, чем сходить с ума. пытаясь осознать, что же произошло. Я ведь умер и снова живу. А уж раз это так, то стоит обустроиться на новом месте, ведь вернуться в мир, из которого меня забрала смерть, вряд ли получится. Хорошо, хлопнув в ладоши, я посмотрел на детей. Я буду вашим папой. Ура! обрадовала и Джессика. ей торопливо представила других этот Джонатан и Агнес она всё понимает но не говорит малышка сунула в рот палец и посмотрела на меня с поразительно взрослой серьёзностью я отвел взгляд и ответил меня зовут Александр Соколов можете звать меня дядя Саша или папа воскликнула Джессика Сокол одновременно с ней закончил я Я осторожно добавил: "Можно и папа. Кстати, а где ваша мама? Когда она вернётся?" Девочка помрачнела и часто-часто заморгала влажными ресничками. Сердце моё дрогнуло. Вот не могу терпеть женских слёз. Не взирая на возраст той, что вот-вот заплачет, я едва сдерживался, чтобы не извиниться, одновременно пообещать звезду с неба. купить мороженого и сбежать на край земли. Привычно подавив панику, я глянула на старшего брата девочки, по щекам которой покатились крупные прозрачные капли. "Можешь сказать?" "Не твоё дело", огрызнулся он и, отвернувшись, вышел из комнаты. С характером. Жаль, что толку от него ноль. Как и отрыдающей Джессики, я повернулся к малышке, которая, рассматривая меня, с упоением сосала палец и не выдержал. Поднял ребенка с пола и попытался отвести ее руку. — Не делай этого, он же грязный. Ай! Агнес укусила меня. От неожиданности я инстинктивно шарахнулся и, оступившись с размаху, уселся на пол. Сжал челюсти, чтобы не чертыхнуться. — Больно. — Хорошо, что эту пиранью голубоглазую удержал. Кажется, ты и нравишься. Неожиданно улыбнулась сквозь слёзы Джессика. Я удивлённо приподнял брови. Но вкус остаётся радоваться, что опять Юли Лаврентьевич я не приглянулся. Ай, да что же это такое? Снова ты ей однозначно нравишься, припечатала Джессика, наблюдая, как я борюсь за право оставить собственный палец при себе. Зубов у малышки было немного, но острота всех четырёх сомнению не подлежала. С трудом отвоевав покусанную конечность, я вернул ребёнка на пол и отступил для верности. «Рановато я решился быть папой. Я же совершенно ничего не знаю о детях». «Совсем ничего?» – прищурилась Джессика. К счастью, слёзки её уже высохли. И я решил отложить вопрос о том, куда пропала мама этих беспризорников. Они должны быть сыты, чисты и в безопасности, пожал я плечами. А врал, что не знаешь. С удовольствием рассмеялась девочка и шагнув ко мне, неожиданно обняла: "Ты будешь хорошим папой". Я замер и с растерянностью посмотрел на лохматую голову ребёнка. Осторожно прикоснулся к спутанным волосам и подумал, что быть папой порой больно и неловко, но что-то хорошее в этом точно есть. К тому же, выбора мне никто не предоставил. Когда я опустил веки в своём мире, можно сказать, я подписал некий договор. И пусть пошёл на это, не зная условий, предоплата всё же достойная. Я жив, и я Больше не одинок. Папа, это тяжёлый труд, судя по тому, что я видел на примере друзей и соседей, но я справлюсь. В конце концов, я проходил через огонь, воду и медные трубы. Кстати о последних. Агнес явно нуждается в хорошем душе, заявил я и попросил: Покажешь, куда её отнести? Души у нас только неприкаянные. — виновата ответила девочка. — Они все хорошие, но нарушают равновесие магий и притягивают Магнус. Поэтому мы избавлялись от них. Сейчас в Шеаде только ты. Она щелкнула пальцами и прищурилась. — Ты прав. Агнус нуждается в тебе. Мы все нуждаемся. — Э-э-э, — растерялся я и добавил. — Я имел в виду то, где ее можно помыть. «Не видишь, какая она грязная?» «А-а-а!» – заулыбалась Джессика и кивнула. «Неси за мной!» И, развернувшись, вышла из комнаты. Я опасливо покосился на малышку, и теперь, не возражая против того, чтобы она использовала свой палец вместо соски, что мешало ей демонстрировать ко мне острую привязанность, осторожно поднял Агнес. Нес на вытянутых руках. А малышка терпеливо висела, как щеночек. Когда мы проходили через гостиную, собака, лежащая на огромном диване с изодранной обивкой, приподняла голову, и оскалилась в улыбке. "Куда вы её?" крик её пояснил аджес. "Да ладно!" оживился пёсель, и спрыгнув с дивана, подбежал к читающему книжку скелету. "Герман, неприкаянная душа хочет утопить мелкую" Ты что сидишь? Идём скорее, а то всё пропустим. Эй, возмущённо оглянулся я и тут же ощутил знакомую боль в пальце и изумлённо посмотрел на девочку. Ты издеваешься? Пап, не отвлекайся, позвала меня её старшая сестра. Я догнал Джессику, и выйдя из замка, на миг замер, поражённый до глубины души. даже забыл вопросы об отсутствии ванны и жутких словах собаки и было отчего над нами разлилась сиреневая темнота по бархатной поверхности которой рассыпались миллиарды светлячков чужих звёзд на линии горизонта сирень приобретала тёмно-фиолетовые оттенки рваные линии намекали на окружающий нас леса а передо мною раскинулось широкое поле усыпанное удивительными цветами. Как я рассматривал ночи соцветия, они светились. Каждый раз, когда тёмных трав касался лёгкий ветерок, головки растений покачивались и начинали излучать мягкое светло-оранжевое сияние, и тускнели, стоило ветру утихнуть. От удивительного зрелища я забыл, как дышать. Но мне напомнили Кажется, малышка очень голодна. На этот раз, терпев боль, я прижал ребёнка к себе. Давай быстренько отмоем её, а потом покормим. Начинай, хитро прищурилась Джессика и кивнула на тёмную ленту реки, на поверхности которой проблисками золота отражалось свечение цветов. Я сделал глубокий вдох и первый решительный шаг. Я мыл пожарную технику, так что лебедь выписывал мне премию. А тереть гари копать после пожара тот ещё квест. После этого искать ребёнка, как 2 байта по почте посылать.